Глава 4. Князь Хандрит Князь захандрил. Все во дворце затихло, как бы замерло. Все ходили неслышной походкой, говорили шепотом, несмотря на то, что светлейший находился в самой отдаленной комнате дворца. В комнате этой, обшитой серым ситцем, на огромной софе, лежит неподвижно этот баловень счастья, и смотрит в одну точку. Одет он в атласный, фиолетового цвета халат с расстегнутым на груди воротом рубашки. Золотой крестик с двумя образками и ладанкой на шелковом шнурке выбились наружу и лежат поверх халата. Одна, ошитая золотом туфля, лежит у босых ног на софе, а другая валяется на полу. Князь лежит неподвижно, Лишь по временам тяжело вздыхает и ворчит себе под нос. Из отрывистых фраз можно было заключить об исходной точке этого состояния светлейшего. «Что желал, к чему стремился, все есть. Исполнены все малейшие помыслы, прихоти. Чинов хотел, орденов имею. Денег есть. Деревни, дома есть». Драгоценности, целые сундуки, пиры, праздники, давал и даю. Все планы, все страсти, все исполнилось, а счастья, счастья нет. Все удачи не покроют, не залечат раны первой неудачи. Не залечат никогда-никогда, бормотал князь. Тяжелые вздохи несчастного счастливца оглашали комнату. комнату, где лежал князь, имели доступ только самые близкие люди и благоприятели Светлейшего, а из служащих один Василий Степанович, навещавший по временам князя и зорко следивший за столом, на котором лежали бумага, карандаш, прутик серебра, маленькая пилка и коробочка с драгоценными камнями разного цвета и вида. Когда князь о чем-нибудь размышлял, то чтобы не развлекаться и сосредоточить свои мысли на известном предмете, он брал в руки два драгоценных камня и тер их один об другой. Или же обтачивал пилочкой серебро. Или, наконец, раскладывал камни разными фигурами и любовался их игрою и блеском. Что в это время созревало в его уме, он тотчас же записывал на приготовленной бумаге, и потом, отворив дверь, звал Попова и отдавал приказания. Такая бумага с карандашом, коробочка с драгоценными камнями, серебряный прутик и пилочка лежали на письменном столе кабинета Светлейшего. Бумаги и карандаш клались и на игральный стол, в то время, когда князь играл в карты, так как Потемкин и в этом занятии не оставался праздным, и часто, прерывая игру, записывал то, что приходило ему в голову. Во время игры в комнату несколько раз входил Попов, становился за стулом князя и, как только замечал, что бумага отодвинута, тотчас брал ее и спешил привести в исполнение написанное. Впрочем, во время припадков князь редко брал в руки лежавший на столе карандаш, а если это случалось, то было уже верным признаком выздоровления. В описываемый нами день до позднего вечера бумага была нетронута. Князь продолжал лежать неподвижно. Даже принесенные кушаньи убирались назад нетронутыми. Припадок княжеской хандры был, видимо, сильнее обыкновенного. Понятно, что отсутствие пудры на голове, видимая причина начала припадка, была только той каплей, которая переполнила сосуд. Начало непонятных припадков нелюдимости, доходившей до болезненного состояния, надо искать в более отдаленном от описываемого нами времени жизни Григория Александровича Потемкина. Недаром он часто повторял непонятную ни для кого даже из близких ему людей фразу «Все удачи не покроют, не залечат ран первой неудачи, не залечат никогда-никогда».